Глава 21. Итак, бизнес – игра. Посложнее шахмат. Впрочем, среди шахматистов тьма игроков, которые ловятся на пятиходовку, на мат легаля, учи-не-учи. Гроссмейстеров же считаны единицы, ну, сотни. На гроссмейстерские турниры не каждый гроссмейстер бывает допущен. Мало быть просто игроком, нужно быть игроком с большой буквы. Скажем, класс межгосударственных банковских посредников. Мы о шахматах, Оль, мы о бизнесе, который посложнее шахмат. Деньги в том классе, на уровне межгосударственной программы, типа той же Лиссабонской инициативы, любые затраты начинаются от зеленого миллиарда. Деньги не чисто государственные, вовсе не российские, а пришедшие через Манхэттен Банк, через Всемирный фонд развития, через-через Откуда они пришли, кто их потерял, выяснить сложно, но можно. Насчет потерял, придурков нема. При всем при том, при всем при том, перечисления действительно миллиардные. И на все четыре стороны. За всем не уследишь. Сравнимо с компьютерным вирусом. Он, паразит, завелся и жрет, жрет, жрет, Новое Нового поколения, паразит. Ни АИД-тест, ни доктор Веб в упор его не замечают. Подозревают, но поймать. Рано-поздно подозрения перерастают в уверенность. Неумехи, а и тесты доктор Веб увольняются с треском. Нанимается суперкоп нового поколения, который вылавливает и жадно уничтожает вирус нового поколения. Побочный эффект сожранного не вернуть. Что сожрано, то сожрано и переработано в дерьмо. Из дерьма иногда удается сделать конфетку, но это конфетка из дерьма. Сравнение не полное, деньги не пахнут, даже будучи из дерьма. Однако в общем и целом сравнение корректное. Зарубежный партнер, партнер нашего игрока, игрока, вносит на валютный счет банка весьма крупную сумму, смотри выше, и производит частичную или полную конвертацию, покупая на бирже, «Весьма-весьма крупную сумму безналичных рублей. Монетаризм Беложипинского правительства. Вы, зарубежные, пока у нас, иначе в рублях, а валюта нам. Мы тоже пока здесь, но нам нужно. Все зарубежные партнеры стараются увильнуть, но партнер крепко завязан на политику, на политиков, и куда он денется? Готово. Этими денежками, фондовыми средствами партнера, грех не воспользоваться» не грех воспользоваться. Достаточно уломать, убедить управляющего банком, грех на нем, исключительно на нем. Тот и запустит денежки на программу какого-нибудь межбанковского кредита, без ведома клиента, партнера. Управляющий принял на себя, под фиктивное обеспечение, под стороннюю банковскую гарантию, под бумажку от военного завода-гиганта, подписал стопку платежек, разбросал... По обналичивающим фирмам, все, средства испарились. Остался один директор банка, который на вопрос «где?» отвечает «на гвозде», а на вопрос «ты?» отвечает «банкрот». Управляющий в этой комбинации ярко выраженный мешок. Сыграл осознанно самоубийца. Сыграл неосознанно лох и самоубийца. Не само. Подставили его. Подставили. А не подставляйся. Аналогичная к слову комбинация была успешно опробована в деле с чеченскими Авиза. Тем. Ничего, ничего, продолжай. Наш дорогой, очень дорогой Е-е-е, безусловно, игрок, выдающийся, элитный. Комбинационная игра, построение замысловатых интриг, родная стихия. Что зачастую губит самых при самых элитных? Не жадность, пренебрежение к сопер к партнеру, особенно к зарубежному. Баран, мол, не бельмеса в российской специфике, стриги бяшу наголо. Заблебечет, сапогом по заднице, горло не располосовали, на шашлычок не уготовили. Тэнкс. Ну-ну, американцы, сама непосредственность в быту. Американцы, сама непосредственность в деле, в бизнесе. Американцы дотошнее да иного дотошного, когда пахнет деньгами. А ими деньгами и не пахнет. Было-было и всплыло. Фондовые средства, которые накрылись, невидимой ладонью, сгребшей миллиарды, не лопатник, вынутый из ножопного кармана в супермаркете. Что значит накрылись? Быстро копии платежек, авизовки, все распечатки из РКЦ. Межбанковские связи развиты лучше некуда. Информационные структуры на Западе развиты еще лучше. Хотя, казалось, и некуда. Найти и вычислить резвого игрока — вопрос времени и недолгого. А на игрок, найденный и вычисленный, задает встречный вопрос. «В чем дело, господа?» «И прав. По-своему, по-русски. Бастард. Но прав. Да. Он отда должное поисковому таланту партнера. Да, нашли, вычислили. Но тонкость, господа, не поймали. Разница. Ваши понты, господа, не пройдут? Вы знаете, что взял я?» «Знаете, как взял? Тогда надо бы вам знать. На этом меня не взять. Верно, все на мешке, а тот в безвозвратном небытии. Кроме аффектированного, как посмел бастард. Что предъявить игроку? Что-что, убить гада? По части аффектации зайдите в Ассоциацию обманутых вкладчиков России. Не сюда. Здесь серьезные бизнесмены. В бизнесе нет эмоций. Попробуем, Без эмоций, мистера. Должников не убивают. Убивают кредиторов. А вы наш должник. И вернете все до единого безналичного рубля, понял? Не понял. С характерной застывшей гримасой уважающего себя функционера. А то что? В суд? В ГАГу? Зачем? Мы партнеры, мистера. Нам не враждовать судиться. Нам сообща трудиться предстоит. Бок о бок. Обидно будет потерять такого игрока, и одновременно партнера. «Киллера наймете? Ха-ха! Зачем?» «Повторяем. Должников не убивают. Наоборот, изолируем от возможных киллеров, а они возможны, простите, неизбежны. Помните скандал с чеченскими Авиза? В ту пору полегло много народу из гордого самолюбивого племени. У вашего подмосковного авторитета Сильвера, помнится, был лозунг номер один «Очистим Россию от черных». У вашего, в смысле, у русского. Вы с ним, кажется, партнер, ли? Люблю сказки. Извольте. Вот схемка, очень запутанная. Клубок. Наши яйцеголовые две недели корпели у компьютеров по хирев, по иксев, примечание переводчика, уикенды. По ниточкам, по ниточкам расплели. Знаете, кто за все эти ниточки дергал, вам ли не знать? Люблю сказки. В российскую прокуратуру? мы передавать материалы не намерены, стараемся избегать вмешательства во внутренние дела чужих государств. Но вот печаль, утечка произошла, информация дырочку найдет, и нашла, и ушла. В город Грозный конкретным людям, господину Абалиеву в частности, ему теперь известно, кто тесно партнерствовал с покойным авторитетом Сильвером в небезызвестный период с небезызвестным исходом. Не инициалы известны, но полное фи-о. Егорычев, Евгений Емельянович. Адрес. Московский, Петербургский, Красноярский. Телефон. Служебный, домашний, специфический. Номерные знаки. ГАЗ-24, Рено, БМВ. Сказки любите? Страшные. Окей. Это выражение вашего лица нам нравится больше. Договоримся? Пять минут назад вы сказали. Отдаю должное. Никто вас за язык не тянул, мистер... Э будьте любезны, до рубля, до копейки, можно в долларах, центах, можно в евро. В России слыхали про евро? Любой неленивый про евро и слыхал, и видал, уши прожужжали, глаза намозолили. Нет, старый свет, это поразительно. За пять лет до внедрения новой валюты, демонстрировать всему миру, как она будет выглядеть, сколько у нее степеней защиты и прочие подробности. А найдется кустарь-одиночка, И наштампуют это евры, вагоны, маленькую тележку, не из любви к нумизматике, из корыстных побуждений. Кустарь одиночка, фигура условная, скажем государства, недопущенное к подписанию известного Мастрихского соглашения. Азиаты неуточненные, коварные. Азиаты для примера, но старый свет все же на редкость обеспечен. В этом смысле русские намного предусмотрительней, если у них денежная реформа полвека назад, в 1947 то правительственное сообщение о ней печатается в ночь на, и полоса набирается непосредственно на гознаке, и рабочий коллектив под бдительным надзором НКВДшников покорно ждет и не расходится по домам, пока сверстанная полоса под бдительным надзором наркома Зверева не отправляется в типографию. И если у них спустя почти полвека частичный обмен купюр, Достоинством в 50 и сто рублей, то конспирация столь совершенна, что сам президент, наутро разбуженный народным гулом, невинно строит глазки. А что стряслось? Обмен? Знаете, я не знаю. Реалии, товарищи, реалии. Пойду и строго спрошу с премьера, с министра финансов. Думаю, достигнем консенсуса. И они доложат дополнительно по телевизору. Успокойтесь! и трудитесь с прежней самоотдачей. Ситуация под контролем. Мы вам, мистер... Э, можем сказать словами вашего бывшего президента. Успокойтесь и трудитесь с прежней самоотдачей. Ситуация под контролем. А выдастся тайм-аут. Полистайте, поизучайте про евро. Пригодится на будущее. Каким оно будет у вас, зависит от вас. Позитивные предложения? Отлично держитесь, мистер... Э. Право слова... Русские фамилии абсолютно непроизносимы. Наши позитивные предложения – вот. Вот. Протокол о намерениях. Партнер. Включает субъекта, а также, разумеется, ближайших родственников. У вас есть ближайшие родственники, не так ли? В программу защиты. Witness Security Protection Program. Предоставляет субъекту полную свободу действий в пределах, обусловленных настоящим протоколом. Обязуется впредь после операции сотрудничать с субъектом, не чиня тому препятствий, но всячески помогаю. Вы отчасти наш, не так ли, мистер Э? Дороти Хэнкок, интернационализм, все прочее. Субъект представляет, разумеется, самого себя никого более, и с той, и с другой стороны, во избежание чего бы то ни было. При этом субъекту, разумеется, рекомендовано влиять на ключевые фигуры в правительстве РФ, На предмет приобретения евро в сумме пропуск у анонимного поставщика обязуется и впредь после операции сотрудничать с партнером, куда он денется. Суть. Россия принимает от анонимного поставщика евро в сумме пропуск прикидочно грузовика 3-4 по демпинговым ценам за полцены от номинала. Оплата, разумеется, в долгосрочный кредит. Партнер же не изверг. Партнер знает о плачевности финансов бывшей сверхдержавы и готов ждать аж до момента введения единой европейской валюты. К моменту введения единой европейской валюты Россия вбрасывает на финансовый рынок скопившуюся массу, принятую за полцены от анонимного поставщика. Ожидаемые последствия – спонтанное обесценивание евро, подорванное доверие к новой валюте в зародыше, Падение второй резервной валюты японской иены. Взлет доллара относительно любых иных денежных единиц. Утверждение доллара в качестве гаранта финансовой стабильности в Европе. Итог. Россия не в накладе. Одна игра на курсе евро. В день-два после введения новой валюты чего стоит? Дорогого стоит. От нищей РФ ожидался спрос, а на предложение. Кому по дешевке налетай, нече на рубль кивать, куль евро крива режимное большего благоприятствования, установленный между сверхдержавами, РФ и, сами понимаете, США, Россия по-прежнему сверхдержава, отныне да, не по-прежнему, а отныне. Локальное, на фоне глобального, субъект и партнер квиты, субъект послужил вящей славе отчизны и не раз послужит впредь, конкретные люди из Грозного знать не узнают, что субъект тот самый е-е-е, «Витнес-секьюрити-протекшн-программ». Не существует Егорычева. Все равно непроизносимо. Вам нравится фамилия Э-Пудре? Жан пудре Очень мило, не находите? Обеспечение. Идентичность новоявленных купюр, разумеется, гарантируется высочайшими технологиями, освоенными партнером. Требуемая масса. Евро печатается, разумеется, не в стране партнера, не в стране субъекта, а хоть бы в Финляндии. Ибо, а, сумме Европа, но на задворках, тишь гладь, б. До границы с РФ рукой подать, переправка не вопрос, ц. Финские полиграфисты стенают от безработицы, вопьются в маломальски серьезный заказ, не любопытство излишне, хоть лотерейные билеты, хоть фантики, хоть евро. Примечание. Вся полнота ответственности, разумеется, на субъекте. Вмешательство партнера обуславливается единственно внешней угрозой жизни субъекту, внешний, не внутренний. Если субъект подставится по личной халатности, некомпетентности, эмоциональности, партнер оставляет за собой право и снять защиту без предупреждения. И вы понимаете, мистер Пудре? Пудре, порох, без предупреждения. Такой протокол, разумеется, устный. Разумеется, никто нигде ничего не подписывает и авторучками на память не обменивается. Частота употребления многозначительного, разумеется, тому свидетельство. Но помнить, и по необходимости припомнить, не заржавеет, разумеется. Согласны? Репетая. Согласие есть продукт непротивления двух сторон. Со стороны субъекта отказываться глупо и недальновидно. Другой бы на месте партнера убил бы гады и все. Они, вишь, игру предлагают. По-крупному. Ставка, масштаб, рисково. Кто не рискует, тот не пьет. Договорились? Не корости ради, разумеется. Ни одной корости ради, но и токма, разумеется. Собственно, все. Любопытно, Тем? Любопытно. Сам только что придумал. Не сам, не только что и не придумал. Есть такой Гриша Левинец, бывший сокурсник, институт культуры. Регулярно с ним куда-нибудь едем и, что называется, культурно общаемся. Все ездили как-то пообщались, о том о сём, и нарисовалась эдакая историка, наверняка не было Не по деталям, не по сути. Я сам там не был, со свечкой не стоял. А твой ленивец был и стоял? Левинец. Думаю, тоже вряд ли. Но врать не станет. У нас с ним отношения очень доверительные в традициях английского пианино. Как со всеми нашими, с тобой, с Мариком, с Катюхой. Видимся, правда, редко, когда я за кордон выбираюсь. Вот в Альпах, он понимаешь, все за кордоном и за кордоном. В Финляндии, кстати, частенько. У него в тех краях бизнес на паях с одним деловаром. Утилизация отходов, типографские работы. Между прочим, деловар был генеральским спонсором казино «Кто, как, куда». Аккурат в скучном саду, по тротила рвануло. Эквивалент. В декабре. Никто не пострадал, но резонанс изрядный. Слышал? Нет, в декабре я был. Далеко от нескучного сада. Где я был, тоже не скучно. И тротило повесомей, и пострадали многие. Резонансы, правда. Такмарев немножко обиделся. Подкожно. Не за себя, за всех наших. А из-за себя? Ленивец, понимаешь. Доверительный, понимаешь. Только за кордоном видимся, понимаешь. А Альпы, блин. Месяц назад всего-то... С Токмарёвым. Гамазун виделся девять лет назад. Десять? Английский пианино, блин. И вообще, какое отношение фура с говном имеют к... Ты меня не путай. Какое отношение фура с говном имеют к... Английский пианино, старик. Английский пианино. Ну, впялился. Пилите, Шура, пилите. Это золотые гири, Шура. Холодный душ. Впилился. Никогда не текут. Мозаика сложилась. Хельсинки. Типографский комплекс, пособие в глянце, экология, мир без радиации, утилизация АЭС-отходов. Смотри досье на ЕЕЕ. Атомная станция Лависа в 30 километрах от Хельсинки, откуда нам возвращают отработанное топливо. Совместная российско-финская туре Тули, курирующие перевозки. Во главе СП господин Эжен Пудре. Протокол о намерениях, породивший пресловутого Эжена Пудре. Фьючерсная евро, вагоны, маленькая тележка, в грузовиках это 4, 5, которым хранится и хранится на территории РФ до наступления часа Х. И где им хранится? В коробке из-под ксерокса. Сколько таких коробок? Где их коробки складировать? Как застраховаться от любопытных варваров? Носы отрывать не поможет. Пробалтываются не носом, а... Ротом. На чужой роток не накинешь платок. Россия. Следовательно. Следовательно, следует груз из сопредельной Финляндии в оборудованных грузовиках. В сопроводиловках указано отработанные тепловыделяющие элементы такой-то, вот такой активности, закрытой экраном, свинцовой физзащитой, пропускающий фон 20-25 мрг в час. Таможня принимает груз, сверяется с сопроводиловками, замеряет, точно, 20-25 миллирентген. А внутри у вас ТВЛы? ТВЛы. Открыть, показать? Спасибо, не надо, езжайте. Штампик шлёп, и никто не может, не должен знать, что внутри. Пойдите, проверьте. Внутри фуры дикий простреливает? Или те же хилые 20-25 миллирентген? Нет, вы пойдите и проверьте, желающий есть? Ау! Что-то а заэкранированные под свинцовой физзащитой ВВРовские сборки никогда не текут и не протекут. Отцепят, установят на бетонку за колючкой. Процесс затяжной годика на два. Хоть приблизительное понятие имеешь, какое внутри пекло. Ты и сказал, дезактиваторщик Токмарев, и ни один дурак, умный тем паче, близко не подойдет до наступления часа Х. Часа Х? Примечание переводчика. В какие сроки планируется осчастливить общий рынок? С января 1999 -го? и в час Х, в час Х подходит мало того, что умный, к тому же информированный, не сказать гениально, но сказать просто. А всё гениальное просто. Обратное утверждение. Залог успеха в гробовом молчании всех соуча всех поде всех партнёров, чтобы никто посторонний Друг ли, враг ли? Никто. — Тём, — сказал гамазон, привлекая в сообщники. — Я вот что, Оль, — сказал сообщник Токмарёв, — по поводу посторонних. Твои гвардейцы. Я отслежу, чтобы никто из них по глупости не сгорел в кавычках. Понахватают они так и так под завязку. Окажись в контейнерах сборки, но, не перебивая о другом, предположим, на минутку предположим, твой ленивец, не фантазёр, а ты все досконально просчитал, и в контейнерах не говно. Он не фантазер. Просчитал. Не говно. Не перебивая, вот что. Два десятка бомжей вскрывают фуры и обнаруживают. Не говно, деньги. Могу пальнуть в воздух, усмирить. Могу заставить их начать и закончить разгрузку под стволом. А потом раззвонят на каждом углу. Не раззвонят. Свяжем попарно и в прорубь, как юнкеров. Капанской рядом. Шутка. Э -хе -хе -хе", раздельно спародировал Артём. Коныка без нуги. По собаке узнаю хозяина. Предубежден ты, старик. Предубежден. Они не бомжи, кто сегодня здесь собран и на развилке дежурит не бомжи. Все сосновоборцы. В 1986-м ринулись по зову партии в Чернобыль, вернулись инвалидами. Назад на Лайс их не берут по здоровью. Живут потихоньку, доживают, работы фиг, пенсии фиг, а доброход им ежемесячные пожизненные пособия. Сам понимаешь, при форс-мажорных обстоятельствах они всегда готовы угодить доброхоту, и голыми руками в говне покопаться и язык при этом в задницу засунуть. Но и окажись не говно, а мешки с купюрами то, то, я не сомневаюсь, что мешок другой при разгрузке провёлся. Любопытство людское, и что? Они знают рубли, знают доллары, знают марки, финские и немецкие. Найдется среди них умник, слыхавший про евро. Он должен слыхать, что деньгами, не бумажками, евро станет когда-то. Им всем отпущены месяцы жизни максимум. Лучше синиться в небе, чем утка под кроватью. Предположим, все же говно, а не деньги. Какие деньги? Перестань, перекрестись. Различать оттенки говна для гурманов. Это не деньги, это фальшивка. Кстати, потому и криминала с нашей стороны. Нихт. почти нихт. Наоборот, родители отчизны. Орден минимум, купание в овациях. Губу не раскатывай, не надо оваций. И штатовцам, и нашим, а глазка противопоказана, при провале вдвойне. Удалось бы, победители не судят, а так, а срамиться на всю Европу. Нет уж, и единственный крайний. Некий Эжен Пудре. Он при провале автоматически дематериализуется. Ну? Олег, не могу не... Что ты лично имеешь против Е-Е-Е? Больно рьяно. Ничего личного, старина. Ничего личного. В отличие от некоторых. Е-Е-Е твой, наш. Винтик в машине. Ныне глобалки строятся без участия государства, якобы. Частное лицо, агнец божий — с фамилией соответствующей. Ягненок, теленок, котенок. А другой высокой договаривающейся страны тоже какой-нибудь Бэмби. С них и спрос. Гэпнись, машина. А мне нужно, чтобы гэпнулась. Не за игнят Бэмби. Если машина через два года включится, то разорит и меня, и многих моих. Гриша Левинец, дочь марками кормится. Я тоже не на доллар поставил. За два года можно при желании переориентироваться, И не слишком на этом потерять, да, было бы желание. А нету. Почему-то это нам подлаживаться. Ай, ты все равно в бизнесе не бум-бум. Короче, ломать не строить. Особенно чужую машину. Ну и машину рубят, винтики летят. Я ответил на твой вопрос. Не на все. Блин. Не на все. Например, на вопрос. Олег Викторович, вы шпион? Тьфу на тебя. Ответ ли? Каков вопрос, таков ответ. Обмен слоганами из стародавних фильмов, подобно парольному цитатничеству из братьев. Шутки шутками, однако впервые за многолетнюю дружбу мент-говночист подспудно всерьез озадачился подлинным статусом коммерсанта. Нет, конечно, со школьной скамьи пробавляли в своем кругу тривиальным истошным «Товарищ майор, я не смеялся, отметьте», в потолок незримому вездесущему оку-уху анекдоты несякаемого гамазуна, преимущественно были за гранью лояльности. Впрочем все по-настоящему смешные анекдоты той поры за гранью лояльности. собственное гневное нет на провокационную шутку хочешь из того же игрового ряда, наш ответ на происки идеологического недруга. Но чтоб всерьез, друг и есть друг. Заподозрить в нем идеологического недруга, как шпиона так и наоборот, себя не уважать, а с другой стороны, по прошествии лет и лет, гипертрофированная внутренняя и внешняя раскованность Олега, от давнишней безнаказанной форцовки до нынешней аферы с евро, позволительно не всякому якому природному внутренне и внешне раскованному, более того, лишь избранному и привлеченному. После августа, само собой, система гикнулась, и львиная доля привлеченных предпочла планиду отвлеченных, в коммерцию подалась. Возможности, само собой, не те, не прежние. Про не в курсе, скажем, но. Тогда понятны объяснимы и доброход с его всепроникающим контингентом, глаза и уши, и априорная осведомленность по линии е е, -Е. Егор Док — тайны мадридского двора, известные младенцу, и лихое участие в битве за урожай Евры, мы их угоним, жена индианка, зарубежный коллега-ленивец, понимающий с полужеста, без последствий кинутый банк кредитвест, банк-кредит-вест, обидчик друга Марика, обкомовский номер, гипнотическое подчинение Каймана Чепика. Деньги решают не все, но многое. Многое, но не все. Олег Викторович, вы шпион? Шпион, шпион, отстань. И единожды солгав... Когда это? Умолчание не есть ложь. Да ты не спрашивал, дружище по прошествии лет и лет наслаивается некий культурный слой. диатлом Олег не был, это как пить дать. А в остальном, работа есть работа, работа есть всегда, дороги, которые мы выбираем. Гамазон коммерсант, Токмарев мент, тут-то всенародная любовь из всех щелей прет, что к тем, что к другим. Рефлексии по боку. И вопрос Артема не из разряда риторических обличающих, а из разряда животрепещущих, трепещущих живо. Повторяю. Предположим, все же говно активное. Да-да, твой ленивец не фантазер, и ты все просчитал. Но евро привезут не этим рейсом, а следующим. Допусти. Как? Допустил. А не как? Откроем, убедимся, быстренько закроем и с матерком отправим финнов строго по адресу на Ленспецкомбинат. Российская нескладуха. Семь пятниц на неделе. Часовая заминка на круг. Нормальный ход. И будем ждать очередного подарка. От ту Тули, Но этого не случится, Тём, я же вещий. И не по баране-требухе гадаю, всё схвачено. Не всё. Залог успеха в гробовом молчании, чтоб никто посторонний. Друг ли, враг ли? Никто. Гвардейцы — своеобразный друг, Гамазуну. И не они на самом деле беспокоили Морева, Вопрос по поводу посторонних — пробный шар. Лунка известно уготована, гамазуном же, знающим свой контингент вдоль и поперек. Артем и не сомневался, и не о том хотел сказать «то друг», а враг, о котором гамазун хоть трижды вещей, элементарно не имеет понятия. Ибо нельзя объять необъятное. Возможности, само собой, не те, не прежние. И в прошлогоднем декабре Олег был где угодно. На Канарах-Хренарах, в Альпах, Хренальпах, но не в селении Дьякар Йола, иначе Толстой Юрт. А токмарев был в Дьякар Йола, и в него морзобеку, вещавшему про Е-е-е. с него получу весь, одним грузовиком не отделается, четыре-пять грузовиков отдаст, и не с рублями соображаешь? Теперь соображает, и должен, не может не, сообщить гамазуну о. О, это согласись, Тём, слишком нарочито. Чего не придумает Токмарёв, лишь бы время оттянуть и... Не твёрдого, да? Или на худой конец твёрдого нет? А времени осталось. Пискнула рация. Первый. Я развилка. Первый, первый. Не осталось времени. Гамазун цапнул рацию с проворством изголодавшегося кота. Я первый. Да или нет? Грузите апельсины в бочках. Ушли к вам. Да.